Глава 33. Я перевел взгляд на... и не мог поверить своим глазам. Это была она, неуловимая незнакомка, чудом появляющаяся в моей спальне. Светлые пушистые волосы все так же пахнут моим шампунем. Лицо, знакомое до самой последней черточки. Я любовался ею спящей, даже не подозревая. На ней были по-прежнему мои нижние штаны, моя рубашка, мой халат. А нет... Халат она на глазах сдернула и накрыла им меня. А в ушах покачивались серьги моей матери. Из того самого гарнитура, что я оставил на алтаре одной ветреной богини, покровительницы воров и ювелиров. Да, на шее то самое колье. Руку я не видел, но ни на миг не усомнился, что увижу на пальце кольцо. Разгадка таинственных появлений и исчезновений оказалась, как я предполагал, поистине простой. Никакие охранные системы не отследят божественные силы. Охренеть! Поспать в мою постель приходила сама Араана. Это открытие оказалось таким ошеломляющим, что я разом забыл и про свое намерение умереть, и про исхлестанную спину, и про то, что голый тут растянут на пыточной решетке. Едва задница моим же халатом прикрыта. Ко мне все это время приходила богиня. спать в моей кровати, помыться в моей ванной, съесть моё печенье. И мы даже целовались. «Моя богиня!» – прошептал я. «Охренеть!» Она же, не обращая на меня ни малейшего внимания, рассматривала Шейдазаров механизм. Эта проклятая штуковина чуть слышно гудела, поскрипывала и дрожала, но стрелка стояла на месте, как приклеенная. «Боюсь, шестеренки все же повернутся. Мощность большая!» Непонятно, но озабоченно сказала она, обходя страшное сооружение по кругу. Ее голос то отдалялся, то приближался, а я неверящими глазами пытался проследить за ней и уложить в голове происходящее. «Богиня!» Пока вертел головой, хоть эта возможность у меня осталась, вдруг заметил невероятную вещь. Вот о каких шестеренках она говорит. «Механизм остановить нельзя, но можно его...» Меня разобрал нервный смех. Но я никак не ожидал, что моя таинственная незнакомка справится с Шейдазаровой машиной не с помощью божественной силы, а с помощью табуретки. Да-да, неуклюжая обшарпанное трехногое недоразумение. На нем еще младший помощник палача сидел в углу, насколько мне помнится. Теперь оно было намертво заклинено в шестеренках распроклятых часов. Зубчатые круги дергались, скрипели, селись проживать помеху. Табуретка жалобно трещала и потихоньку поддавалась. «Жесткая фиксация! Кто гремляных пожери, так капельницы ставит? Вот уроды!» Бормотала богиня, копошась около моей решетки и с ненавистью косясь на железные иглы, впившиеся мне вены. и правда обе мои руки были жестко зафиксированы в металлических сплошных креплениях, а иглы были частью этих манжет. Ничего, Павлина, разберемся. Чтоб какой-то заводной моторчик победил великую автомеханицу, да не в жизнь. Край, ты только без глупостей. Погоди умирать. Сейчас все будет. Три минуточки потерпи, лады? Я только тихо хрюкнул, не в силах произнести ни слова. Абсурдность ситуации настолько выбила из колеи, что даже боль и дискомфорт отступили на второй план. Я же читал летописи и божественные хроники старых времен. Из них следовало, что боги обычно любят являться в неземном сиянии и предпочитают говорить чуть старомодным, высокопарным и торжественным стилем. а моя богиня бродит вокруг в моих подштанниках и рубашке, бормочет кучу непонятных слов и ругается, как наш комитетский мастер каретного дела. А еще вдруг вспомнилось, что у нее на теле нет волос. Она гладкая, как статуя, везде. Ширять, о чем я думаю? Пашка. Сволочи базарные, замаскировались черти. Если бы не эта неправильная тень, которую можно заметить только с высоты птичьего полета, я бы ни в жизнь не нашла их логово. А так, вон стеклянная теплица, вон синие ворота, а вон странная фигня, от которой длинная тень падает не в ту сторону, что тени от всех остальных построек во внутреннем дворе. Башню эти сыновья свиньи и шакала устроили хитро, чтобы им этой хитростью на том свете до конца времени екалось. Они ее на две трети вкопали в землю, ироды паршивые, а сверху нахлобучили какой-то амбар. Если бы не едва заметное багровое сияние, так бы и металось вокруг неправильной тени и не нашла щель, чтобы юркнуть внутрь. Подлезть под крышу башни удалось с трудом. Я отдышалась, осмотрелась и едва все не испортила. Там, внизу, на дне уходящей под землю каменной трубы, растянутое на какой-то жуткой железной решетке, лежало тело, исхлёстанное, расчерченное нездоровыми багровыми полосами, неподвиженное. «Мама дорогая!» С диким карканьем, ничего почти не соображая от ужаса, я почти свалилась внутрь башни и отчаянно заметалась вокруг странного механического монстра, над которым и был подвешен мой вивисектор. Мне зверски повезло, что именно в этот момент в башне никого, кроме пленника, не было. Я бы ведь кинулась в драку и вряд ли смогла бы победить. Всё же я ворона, а не дракон, к сожалению. Но ни одной вражьей морды поблизости не наблюдалось. Выцарапывать глаза было некому. И поэтому я, превратившись уже почти привычно одним махом, затрясла своего лорда, перепугавшись, что он не дышит. А когда этот камикадзе чертов все же хватанул воздуха и простонал что-то про самоубийство, разъярилась окончательно. От второй пощечины бедного края спасло только то, что я разглядела, наконец, странную конструкцию, которой его пристегнули. Не зная еще, что именно ему там закапывают, но ни секунды не сомневаясь, что ничего хорошего, я одним взглядом оценила всю машинерию, поняла, что жидкость поступает по команде часового механизма, убедилась, что так просто мне края от решетки не отодрать, а механизм не выключить. И приняла единственное верное решение. Заклинила всю эту гадскую конструкцию нахрен, первой попавшись под руку табуреткой, и выдохнула. Уф! Стрелка перестала двигаться по циферблату, и очередная инъекция неизвестной гадости не состоялась. Кто молодец? Я молодец. Только почему край таращится на меня с таким благоговейным обалдением и бормочет что-то про богиню? А, ладно, потом разберусь. Сначала выломаю к чертовой матери его наручники, А потом... О, ха, Да тут же все крепления на шурупах. Ну, блин, моторный гремлин, идиоты! Нарезали на запчастях обратную резьбу и думают, никто не догадается, гайку против часовой стрелки повернуть. Три раза ха!